Теперь некому было доставлять ему подобные сведения, и он был раздосадован. Однако он запретил наказывать раба Азнаби, хотя Амир-Верблюд и Викиль-Али грозились спустить с него шкуру. А Касима приказал похоронить, как подобает быть, похороненным мусульманину. Справил по нём поминки, поставил на его могиле тяжёлый камень с арабскими письменами. На этом всё и кончилось. Жизнь в усадьбе потекла своим чередом, размеренно и без каких-либо происшествий. По-прежнему, кроме пятницы, рабов гнали на работы, по-прежнему их сопровождал Амир, верблюд, гордый и неторопливый, по-прежнему они возвращались измученные, голодные, не чувствуя ног и рук, а ночью забывались с тяжелым сном в своей вонючей нарезе млянки на сырой трухлявой соломе. И так изо дня в день. Через неделю, возвращаясь той же дорогой на одной из кривых улочек, Амир Верблюд неожиданно остановил рабов. Недолго думая, они тотчас же повалились на землю. А Верблюд заговорил с какой-то женщиной, одетой в длинные до пят одежды, по складкам которых, слегка обрисовавшим ее фигуру, можно угадать, что она тонка, стройна и изящна. Лицо ее, кроме молодых темных глаз, Скрывала темная накидка. Михаил, сидевший рядом с Терехой, приметил через улочку под высоким деревом наполовину обронившим сухую листву лежащего человека. До него было не более десяти шагов, и поэтому Михаил не поленился подняться, как тяжело ему ни было, и подойти к нему. Лежавший оказался странствующим православным монахом в черном одеянии, а обутым в разношенные и стертые сапоги. Почувствовав присутствие постороннего человека, монах приоткрыл веки и уставился на Михаила долгим взглядом. Затем очень тихо проговорил. — Кто ты, человече? — Из Москвы я. — Слава Господи! Напоследок дал узреть лицо родное. «Нагнись, сын мой, умираю. Помолись за раба Божьего Иону!» Слабой рукой он нащупал котомочку подле себя и подвинул к Михаилу. «Возьми, тут Евангелие!» Не успел Михаил распрямиться, как к нему подлетел разгневанный Амир и частыми толчками погнал к остальным рабам, приговаривая «Ах, шакал, куда ушел?». Человек помер. Попробовал оправдаться Михаил. «Сам сдохнешь!» — шипела Амир, делая злые глаза. Он толкнул Михаила с такой силой, что тот не устоял на ногах и растянулся во весь рост. В усадьбе у самых ворот Амир отобрал у Михаила Котомку, а на его протест молча отвесил ему горячую оплеуху и, важно, удалился. Обнаружив в Котомке толстую рукописную книгу, Амир Верблюд осмотрел ее со всех сторон, понюхал, поморщился от ее неприглядного вида и понес Бабидже, держа брезгливо двумя пальцами. Бабиджа, в свою очередь, полистал ее, тоже понюхал и тоже поморщился, и бросил в угол одной светелки, где у него валялось еще несколько книг. После этого он отряхнул руки и даже вытер их, а полухалата. Для него эта русская книга не представляла никакой цены, зато Михаил горевал о ней, как о потерянной драгоценности, да, пожалуй, о драгоценности он и не тужил бы так как об Евангелии. В пятницу рабов не погнали на водоемы. Все мусульмане с утра отправились в мечеть на молитву, а рабы занялись работами. Кто подметал двор, кто выправлял повалившийся забор фруктового сада, кто сушил кизяк. День, на счастье, выдался сухой и ясный. Михаил, Вася и Тереха палками выбивали ковры, висевшие на шестах, когда к ним прибежал радостный митроха Пскович и сообщил шепотом, что на Орбе привезли Амира-верблюда, сильно побитого, с ушибленной ногой. Вася сказал с воодушевлением, «Это Господь его наказал за злобу». Сознание того, что их мучитель кем-то жестоко бит и страдает от боли, доставило рабам немалое удовольствие. Как выяснилось впоследствии, с Амиром верблюдом свели счеты какие-то люди из-за той молодой женщины, с которой он разговаривал накануне на улице, когда Михаил получил в подарок Евангелие от умирающего монаха-странника.